голосуй, не голосуй. Основное правило одна акция один голос. Еще одно правило: надо раз в год как минимум собираться, и на этом собрании акционеры могут мощно или скромно проголосовать по злободневным вопросам. Можно, кстати, и не собираться, а письмо прислать, мол, я за добро и справедливость, а Костина и Якунина прошу уволить, так как у них слишком маленькие шубохранилища. Одна из самых важных задач на таком собрании это избрать совет директоров. В законе так и написано – в каждую корпорацию по Чубайсу. Их количество вы можете выбрать при регистрации. Потом голосование за каждого. Обычно это один акционер, один голос. Но у нас по закону всегда используется кумулятивное голосование. То есть голосов у каждого акционера столько, сколько мест в совете директоров. Если у тебя 100 акций, а директоров семеро, тогда у тебя будет 700 голосов. В США, кстати, такой вариант обязателен только в некоторых штатах. Отстали. Такой способ позволяет миноритариям договориться, отдать свои умноженные голоса за одного представителя, который надежно пройдет в Совет. При кумулятивном голосовании акционер или группа акционеров, например, с 20% голосов, получает гарантированную возможность избрать 20% членов Совета. При раздельном голосовании за кандидатуру каждого члена совета те же акционеры всегда бы оказывались в меньшинстве, не смогли бы провести ни одного кандидата, а олигарх, имеющий контрольный пакет, выбирал бы совет полностью. Поэтому кумулятивное голосование часто рассматривается как форма защиты прав миноритариев, и в целом такая тема к добру. У кумулятивного голосования математика другая – голосуют сразу за всех кандидатов одновременно то есть на пятерых директоров у олигарха будет 400 на 5 – 2000 голосов, а у миноритария – 500 голосов. Но олигарху нужно провести четверых человек, то есть ему придется разделить свои 2000 на всех. Миноритарий свои голоса может отдать одному кандидату. Получается, что олигарх никаким образом не может провести пятого директора, ведь тогда у кого-то из четверых наймитов протеже окажется меньше 500 голосов и его место займет кандидат от миноритария. Поэтому кумулятивное голосование часто рассматривается как форма защиты прав мелких акционеров и, конечно, такая тема к добру. Вообще, тема голосований в советы крайне интересна. Существуют специальные корпоративные махинаторы, которые хитроумно составляют эти голосования, представляют кандидатов особым образом, чтобы кого-то приукрасить, а кого-то очернить, манипулируют порядком вопросов и ответов, назначают удобные себе сроки и даты. Чаще всего такие люди, конечно, выражают интересы олигарха-мажоритария. Однако тенденция такова, что простые инвесторы, вроде нас с вами, понемногу отжимают обратно отобранные буржуями права. К тому же исследования показывают, что компании с более распыленной акционерной базой управляются лучше. Совет директоров потом нанимает генерального директора, который у них там называется CEO, и тот управляет компанией. CEO? Chief Executive Officer, по-нашему это генеральный директор. В теории акционеры его контролируют через избранный ими же совет, хотя на практике, конечно, все не так радужно. Я рассказывал об этом в предыдущей главе.